Глава седьмая. Солнце клонилось к закату. Ложилось на деревню мягкими оранжевыми полосами последнего света. Вечер в заозерье был тихий и спокойный. На острые верхушки ели и сосен, на холмы, покрытые солнечной зеленью, на темную гладь черного озера и на покосившиеся крыши деревянных домишек медленно опускалась ночь. Казалось, нет в мире ничего прекраснее здешних тихих вечеров. Возвращаясь от колдуна, Гуля, не торопясь, подходила к бабушкиному дому. У крыльца на нее вдруг нахлынуло тягостное предчувствие. С ней иногда бывало такое раньше. Она начинала томиться еще до того, как случалось что-то плохое. Поэтому теперь, почувствовав знакомую тяжесть внутри, Гуля сразу же насторожилась. В доме было темно. Все шторы на окнах уже были наглухо задёрнуты. Значит, бабушка приготовилась к ночи и наверняка уже ушла в свою комнату. Вот только снежка нигде не было видно. Он не выбежал встретить Гулю на пороге. Девочка прошла на кухню и вздрогнула, увидев там Ясю, сидящую за столом и болтающую голыми ногами. Бабдуся стояла возле малышки спиной к Гуле, но она тут же обернулась посмотреть, кто такой к ним заявился без приглашения. Увидев перед собой внучку, она от неожиданности выронила из руки ложку, и на секунду в ее глазах примелькнуло недоумение. Яся же наоборот никак не отреагировала на Гули на появление. Она сонно и безразлично смотрела перед собой. Голенька, а я уж заждалась! торопливо воскликнула Бабдуся, радостно улыбнувшись. Нехорошее чувство в груди Гули усилилось. Она заметила, что бабушка ведет себя как-то странно. Слова Петя о том, что она хочет скормить Гулю в одинице, тут же всплыли в её памяти. Ей захотелось тут же развернуться и уйти. Но она не могла уйти без снежка, а его нигде не было. «Бабушка, ты так удивилась, будто меня не ждёшь», — сказала Гуля. «Да что ты, глупенькая! Только тебя и поджидаю! Просто удивилась, что дверь не оставила!» — воскликнула Бабдуся. Она подошла к внучке и крепко обняла ее. Где же Снежок, бабушка? Почему он меня не встречает? С тревогой спросила Гуля. Да где ж ему быть? Здесь где-то бегает, торопливо ответила Бабдуся и махнула рукой в сторону окна. Да ты лучше расскажи, как сходила к колдуну, взяла ли оберег. Гуля не ответила Бабдусе. Она вышла на улицу и быстрым шагом обошла дом по кругу. В сумерки быстро ползли к дому со всех сторон. На траве уже лежала роса. «Снежок! Снежок!» Во все стороны кричала девочка, но пёс не откликался. Опустив голову, Гуля побрела обратно к дому, но тут в траве под ногами что-то блеснуло. Нагнувшись, девочка подняла с земли ошейник с блестящим значком. Это был ошейник снежка. Он лежал в траве, но самого пса нигде не было видно. Гуля не на шутку разнервничалась. Она быстро вернулась в дом и снова подошла к бабушке. «Снежка нет на улице, бабушка! Я же просила тебя следить за ним!» В сердцах воскликнула Гуля. «Обожди, голенька! Сейчас я Ясю накормлю и поищем вместе твоего пса! Еле поймала ее сегодня! Два дня голодная ходит!» Бабдуся зачерпнула полную ложку, и поднесла ее карту девочки. девочке. Яси изо всех сил сжала зубы, но бабушка схватила ее пальцами за нос, и ей ничего не оставалось, как открыть рот. По губам и подбородку девочки потекли алые капли. Гуля посмотрела в чашку и обмерла. Густое месиво, о котором бабдуся кормила Ясю, было цвета крови. Гуле стало плохо, она отошла подальше от стола и прижала ладонь к рту, чувствуя, что ее вот-вот стошнит. Бабдуся, проследив за взглядом Гули, торопливо убрала тарелку со стола и отвела Ясю в спальню. Вернувшись, она вытерла руки о фартук и подошла к Гуле. Взгляд ее был странным и напряженным, она больше не улыбалась. «Рассказывай, голенька получилось достать оберег. Дал его тебе колдун». «Я до колдуна не дошла, бабушка», — соврала Гуля. «Чуть в болоте не утопла, еле выползла». «Вон, вся кофта в грязи!» Она пристально посмотрела на Бабдусю, пытаясь рассмотреть ее истинные чувства. Но та удивленно округлила глаза и ахнула. «Да ты что? Ох, беда, беда!» Трагичным голосом воскликнула она, всплеснув руками. «Это я, путевая во всем виновата! Не надо было отпускать тебя, глупая моя голова!» В ее голосе... Слышалось настоящее, искреннее раскаяние. У Гули внутри всё задрожало. Неужели все эти чувства наигранные? Как такое возможно? Как можно так умело притворяться? «Бабушка», — прошептала она, — «Прости меня, прости, деточка!» Перебила её Бабдуся, прижимая голову Гули к своей груди. «Никуда тебя больше одно не отпущу!» «Бабушка!» Гуля с трудом высвободилась из ее объятий. «Где снежок? Его нигде нет, скажи мне правду!» Бабдуся шумно вздохнула, сцепила руки в замок и тихо заговорила. «Ладно, все равно ты со своим псом не успокоишься. Сбежал он!» Гуля поменялась в лице. Щеки ее побледнели, глаза округлились, а уголки губ поползли вниз. «Как сбежал? Куда?» Едва выговорила она. Бабушка прошла туда-сюда по кухне, остановилась у окна, за которым было уже почти темно. «Когда я за Яси к озеру пошла, он увязался за мной. Ну, думаю, пусть бежит, хоть нагуляется вдоволь, животинка!» Бабдуся резким движением задернула штор на кухонном окне и потемки окутали гулю со всех сторон. «И что же? И что? Говори же, бабушка, не томи!» — воскликнула она. «Что-что?» «Почуял, видать, что-то твой пёс, понёсся, сломя голову, да прямо в озеро». Я его кликала-кликала, он как будто оглох. Плывёт и плывёт на самую глубину, как будто взбеленился. А потом ушёл под воду и... Всё, поминай, как звали. «Что всё? Как всё? Этого не может быть!» прошептала Гуля. Губы её задрожали, Из глаз хлынули слезы. Она подскочила к бабушке и схватила ее за руку. «Чем ты кормила Ясю? Что было в ее чашке, отвечай? Там была кровь? Это была кровь снежка?» «Успокойся, гуля, и не мили чушь», — строго сказала Бабдуся. «Ясю я свекольником кормила. А ты, видно, перепугалась, пока Полис уходила устала. Вот тебе и мерещится всякое». Гуля подбежала к буфету и заглянула в таз, куда бабдуся ставила грязную посуду. Ясенной чашки там не было. «Этого не может быть! Не мог Снежок сбежать!» Я ему сказала ждать. «Он умный пес. Все понимает». Гуля еле произнесла эти слова. Сильные рыдания уже сотрясали ее тело, мешали говорить и не давали дышать. «Она не могла потерять Снежка». Он был последней ниточкой, связывающей её с мамой. Пока он был с ней, мама тоже как будто была рядом. Она помнила о ней, а теперь его нет и... Нет, Гуля не хотела даже думать об этом. Она выскочила из кухни, бросилась к двери и резким движением распахнула её. Ночь стояла ясная, на небе светила яркая луна, вокруг которой переливались россыпи ярких звёзд. Вдалеке поблёскивали воды чёрного озера. «Куда ты собралась, Гуля? Подожди, там воденица!» «Ну и пусть, пусть утянет меня на дно! Ты разве не этого хотела, когда отправила меня одну идти к колдуну по болоту?» Сквозь слезы прокричала Гуля. «Ты мою маму не любила, и меня тоже не любишь! Ты мне зла желаешь, наверное, смерть меня отправила! Ты злая, мерзкая ведьма, вот ты кто!» Девочка быстро побежала по тропинке вниз к озеру. Слёзы мешали смотреть, перед глазами всё расплывалось и смешивалось, но она не останавливалась, бежала вперёд. «Гуля, стой!» — закричала ей вслед Бабдуся, но Гуля даже не обернулась. На берегу было темно и тихо. Гуля остановилась, всхлипывая и тяжело дыша. Вытерев нос рукавом толстовки, которая по-прежнему пахла болотной тиной, она внимательно осмотрелась. Водная гладь Чёрного озера была спокойна и безмятежна. Неестественная тишина вокруг настораживала и пугала. «Снежок!» — позвала Гуля. Её крик эхом пронёсся над озером, спугнул спящих в траве птиц. «Снежок, миленький! Снежок, ко мне!» Гуля кричала, не боясь ни мертвяков, ни самого водяницу. Можно многого бояться в жизни, но ради спасения кого-то близкого и родного можно легко переступить через любой, даже самый большой свой страх. Гуля сжала зубы и зашла в озеро. Ледяная вода пронзила холодом ее тело, как будто тысячи нитей натянулись разом внутри нее. И тут за спиной Гули раздался тихий голос. — Ты чего это задумала, Гуля? — девочка обернулась. На берегу стояли Петя и Маруська. Увидев заплаканное лицо Гули, Маруська улыбнулась, А Петя нахмурился. «Что случилось?» — серьезно спросил он. «И часа не прошло, как мы расстались, а ты уже снова ревешь. Рассказывай!» «Снежок пропал», — прошептала Гуля, прижав ладони к глазам. Петя подошел к ней, взял за руку и вывел из воды на берег. «Бабушка сказала, что он в озеро прыгнул, а потом скрылся под водой. Я ей не верю, какая-то она была странная сегодня!» «Не похожая на себя. Наверняка врет ведьма. Тебя на погибель отправила, а снежка утопила, чтоб не мешался», — мрачно проговорил Петя. Гуля обхватила голову руками и завыла. Она даже представить себе такого не могла. Так это жутко прозвучало. «Сам твой снежок в воду прыгнул. Никто его не топил», — вдруг сказала Маруся. Голос ее был тонкий и мягкий. В ту минуту она смотрела на Гулю вполне осознанно, с пониманием всего, что происходит вокруг. «Как это так? Ты откуда знаешь, Маруся?» — всхлипнула Гуля, посмотрев красными от слез глазами на утопленницу. «Видела?» — ответила она и испуганно посмотрела на брата. Гуля убрала за уши растрепавшиеся волосы и подошла ближе к Маруське. «Где же мой снежок сейчас?» — спросила она, и глаза ее засветились надеждой. «Я не знаю». Маруська пожала плечами, сунула в рот маленький камешек и стала его сосать, как леденец. Плыл-плыл, а потом бац, и испарился. Утонул. Глаза Гули потухли, голос прозвучал низко и хрипло. «На дне его нет, значит, не утонул». Гуля вскочила на ноги и стала бегать по берегу, высматривая в темноте снежка. «Снежок, снежок!» Снова закричала она. Они обошли все на берегу, но пса нигде не было. Маруська вскоре куда-то убежала, опять остался с Гулей. Вместе они без конца лазили по кустам и прибрежным зарослям в поисках снежка. Спустя два часа Гуля села на берег и тяжело вздохнула. «Я устала. Хочу уснуть и проспать год, два, а лучше три. Потом хоп, проснусь, И всё хорошо, все проблемы позади и уже не важны. А всё это Гуля обвела измученным взглядом чёрное озеро. Хочу забыть, как страшный сон. «Не раскисай, Гуля», — проговорил Петя. «Да как не раскисать? Как?» Мама умерла, бабушка оказалась злыдней, снежок убежал. «Бывали у меня в жизни плохие дни, но чтобы так...» «Ты сильная и смелая девчонка! Я таких, как ты, никогда не встречал!» «Ты совсем справишься! Испытания закаляют характер!» Петя положил руку на плечо Гули. Голос его прозвучал на удивление весело и бодро, но на самом деле внутри у Пети кошки скребли с тех самых пор, как он вернулся от колдуна. Он не находил себе места и не знал, как сделать то, что поручил ему старик». Гуля смотрела на него чистым искренним взглядом, полным невысказанной тоски, и ему хотелось спрятать эту пришлую, непонятную чужую девчонку за своей спиной и защищать ее от всех. От воденицы, от мертвяков, от старого колдуна и даже от ее родной бабки. Вот только... Надо ли это Гуля? Гуля положила голову на Пете на плечо. Ты хороший, Петя. Если бы не ты, мне было бы совсем тоскливо здесь в заозерье. Парень смутился, отвернулся в сторону и закусил от волнения губу. Гуля тоже замолчала, боясь разрушить какую-то хрупкую тишину, повисшую между ними. В этой тишине было много невысказанных слов, но они, эти слова, пока и не были нужны. Было достаточно того, что Петя положил на Гулину руку свою холодную ладонь, и они долго сидели так, крепко сцепив пальцы. Рано утром Гуля пробралась к бабушкиному дому и спряталась в кустах, выжидая, когда та уйдёт из дома. После бессонной ночи, проведённой на берегу Чёрного озера, ей сильно хотелось спать, но ещё ей хотелось как можно скорее покончить со всем этим. Воденица утащил снежка на дно, она это так не оставит. Гуля твёрдо решила сжечь рисунок колдуна, чтобы Бабдуся не могла больше молиться змею. Без её молитв змей уснёт. И вот, спустя два часа, баб Дуся, наконец, вышла. Она взяла ведро и отправилась в сторону колодца. У Гули было не больше пяти минут на то, чтобы забрать рисунок и выскользнуть из дома незамеченной. Когда бабдуся скрылась за деревьями, Гуля выбралась из своего убежища, перелезла через низенький заборчик и забежала в дом. Дверь в бабушкину комнату была заперта. Гуля потопталась на месте, нахмурила брови, думая, чем сломать замок. Потом сбегала в сарай и принесла оттуда топор. Старая задвижка не выдержала. Сломалась на третьем ударе обухом. Бросив топор на пол, Гуля зашла в комнату и вздрогнула от неожиданности. На узкой бабушкиной кровати сидела Яся. Она удивленно смотрела на Гулю сонными глазами и хлопала длинными светлыми ресницами. «Спи, Яся!» «Спи!» — прошептала Гуля. «Я только возьму со стены рисунок и сразу же уйду. Я все маме расскажу», — тоненьким голоском проговорила Яся. На глаза у Гули вернулись слезы. Она ничего не ответила девочке, закусила губу и сняла со стены икону змея. «Если ты рисунок сожжешь, то все мертвяки в пепел превратятся». Озабоченно проговорила малышка. «Пусть, зато в Заозерье будет спокойно. И ты тоже в пепел превратишься». Яся склонила голову на бок и зло посмотрела на Гулю. «Что ты такое говоришь? Я, в отличие от тебя, живая!» Возмущенно воскликнула Гуля. «Это ты пока что живая!» Малышка слезла с кровати, подошла к Гуле, посмотрела на нее круглыми, полными ужаса глазами и прошептала. «Ты не понимаешь, дура. Зажжешь рисунок, и за озерья просто не станет. А ну, повесь его на место!» Яся вдруг скривилась, разинула рот, обнажив мелкие острые зубы, и зарычала. Гуля попятилась к двери, а когда уперлась в нее спиной, развернулась и побежала, что из сил прочь из дома, крепко сжимая в руке снятый со стены рисунок. Увидев на тропинке идущую к дому Бабдусю, Гуля быстро юркнула в заросли крапивы. Голые руки и ноги жгло огнем, но она продиралась вперед, пока не оказалась на соседней улочке. Злобная старушка, которая как-то просила у Гули соль, увидев ее со своего крыльца, крикнула. «Опять ты! Не уж тебя в еще до сих пор не утащил!» «Не дождетесь!» Огрызнулась Гуля, пробегая мимо покосившегося забора. «Скоро утащит!» Старухина лицо искривилась в жутком подобии улыбки и Гулю передернула от ее вида. «Какие же вы все тут в заозерье злые!» Обернувшись в сердцах, крикнула Гуля. Старуха перестала смеяться. Лицо ее потемнело, глаза засверкали. «А не надо сюда ездить! Нечего тут у нас делать!» «Только покой нам, старикам, нарушаешь! Чтоб тебя воденица скорее забрал!» Гуля резко развернулась и побежала дальше. Обожженные крапивой руки и ноги покрылись волдырями и чесались, но она была так напугана, что не обращала на это внимания. Добежав до озера, Гуля стала звать Петю. Вокруг стоял густой туман, поднимающийся от воды. Гуля внимательно осматривалась вокруг. «Ну где же ты?» «Ты же мой защитник!» — шептала она себе под нос. Парень появился перед ней неожиданно. Гуля не слышала шагов, поэтому вскрикнула от неожиданности. Достав из-под толстовки смятый рисунок, Гуля победно бросила его на землю к Петиным ногам, а следом бросила коробок спичек. Остановившись в нерешительности, она взяла парня за руку. Он как-то странно, почти испуганно посмотрел на изображение змея, а потом перевел взгляд на Гулю. Лицо ее изменилось. Она стояла бледная, растерянная, ожидающая поддержки. «Яся мне тоже сказала, что если сжечь рисунок, все мертвяки сгорят вместе с ним». «И что?» — нахмурившись, спросил Петя. «А то...» — Гуля сделала шаг навстречу парню и поцеловала его в щеку. Петя удивленно посмотрел на нее, Прижал ладонь к щеке, как будто поцелуй обжег его. «Я не знаю, что делать. Я уже и так все потеряла, Петя. Я не могу потерять еще и тебя. Не буду я его жечь. Просто спрячу куда-нибудь». Петя ничего не ответил. Он нахмурился и посмотрел на туман, повисший над черной водой. «Обещаешь защищать меня от водяницы?» Улыбнувшись, спросила она. Петя весь напрягся. Лицо его стало бледным, глаза потемнели. Гуля видела, что его что-то мучает, но не могла понять, что именно. И тут тишину над озером нарушили громкие вопли Яси и Бабдуси. «Вон они, у озера!» — звонкий голосок Яси заставил ребят обернуться. Гуля схватила рисунок и смяла его в руке. «Отойди от неё, мертвяк!» — визгливо закричала Бабдуся, увидев Гулю и пять удержавшихся за руки. «Ты ее науськал рисунок стащить! Я тебя изведу, Ирода! Сколько лет ты уже мне мешаешься здесь! Только воду озерную баламутишь!» Бабдуся медленно двинулась в сторону ребят. В глазах ее было столько ярости, что у Гули по спине побежали мурашки. «Колдун сказал сжечь рисунок! Это усыпит воденицу!» сказала она, обращаясь к Бабдусе. «Вот оно что! Значит, все-таки дошла ты до колдуна!» Бабушка тяжело дышала после быстрого бега. Вид у нее был взволнованный. «Без Пети утопла бы! Он меня спас!» закричала Гуля. «Если хочешь знать, только из-за Пети я и осталась в Заозерье. Если бы не он, я бы давно убежала отсюда. Мне здесь плохо, понимаешь?» «Понимаю», — тихо ответила Бабдуся. «Я всё понимаю, Голенька. Я ведь люблю тебя». «Врёшь, иначе не послала бы меня на верную погибель. Одна я никогда бы не преодолела Топи». «Думаешь, я не знала, что он за тобой к колдуну пойдёт? Ещё как знала. Он же за тобой по пятам ходит, как хвост». «Это не ты в Заозёрье осталась, Гуля! Это он тебя здесь держит!» В голосе Бабдуси прозвучала пронзительная тоска. Она медленно пошла к Гуле, протягивая к ней руки. Лицо её было печальным, но Гулю пугала непроглядная тьма, которая отразилась на её лице. Петя весь напрягся, встал перед Гулей, закрывая её собой. Она положила руки ему на плечи. «Пойдём со мной, Гуля», — ласково заговорила бабушка. «Петя хочет, чтобы ты мертвяком стала, а я этого не допущу». «Я не верю тебе. Петя мне добра хочет. Не подходи к нам, бабушка, иначе я подожгу рисунок», — испуганно закричала Гуля. Она черкнула спичкой и поднесла дрожащий огонёк к смятому листку, замерла неподвижно. Яся завизжала, бросилась в воду, и скоро ее белокурая головка скрылась под толщей черной воды. Бабдуся охнула от неожиданности и всплеснула руками. «Не делай этого, Гуля! Нельзя! Так ты всех потеряешь, и Петю своего тоже потеряешь!» «Уходи, бабушка!» — закричала Гуля. Спичка догорела в ее дрожащих руках, и Гуля зажгла другую. Бабдуся с нескрываемым ужасом смотрела на мерцающий огонь в руках внучки. «Гуля, голенька послушай меня. Я понимаю, что все вокруг кажется тебе сумасшествием, но пойми, так должно быть. Хочешь, я расскажу тебе всю правду?» «Нет, бабушка, я в твои сказочки больше не верю. Не зря мне мама всю жизнь говорила, что ты умерла». Видно, она тебя знать не желала. Так вот я тебя больше тоже знать не желаю. Ты для меня, как и для мамы, умерла, так и знай». Бабдуся схватилась руками за грудь. Лицо ее побледнело. «Я любила твою маму. Ты передай ей это, пожалуйста. И тебя, Гуля, я тоже люблю. Помни об этом». Выдохнула Бабдуся. «Передать?» «О чем ты, бабушка? Как я ей передам?» Истерично воскликнула Гуля. Небо над их головами внезапно потемнело. Со всех сторон к озеру стал подступать туман. Бабдуся опустилась на колени, склонила голову к земле. Гуля стояла спиной к Черному озеру и не видела, как из воды один за другим на берег пошли мертвяки, а за ними, в туманном полумраке, поднялся над водой «Жуткий монстр-воденица». Гуля этого не видела, но все это видел Петя. Сначала он не подавал вида, что что-то не так. Просто стоял, насупившись, сжимая кулаки, и смотрел вдаль. Но потом не выдержал, схватил Гулю за руку и потянул за собой. «Бежим, себе воденицу вызвала!» — крикнул он Гуле. И они побежали по берегу, прочь от Черного озера. «Стой, мертвяк! Оставь мою внучку в покое! Не уводи ее, прошу тебя!» Истошно закричала бабушка. Гуля и Петя бежали наугад. В плотном белом облаке тумана не было видно дороги. Ноги путались в высокой, мокрой росы траве. Гуля падала, и Петя то и дело помогал ей встать. Когда бежать уже не было сил, Гуля рухнула на колени, и проговорила, тяжело дыша. «Все, больше не могу». Петя огляделся, прислушался и, убедившись, что за ними нет погони, сел в траву рядом с Гулей. Какое-то время они просто сидели, прижавшись друг к другу спинами. А потом Гуля громко воскликнула. «Честно говоря, я и вправду не знаю, что мне теперь делать, куда идти? Здесь, в Заозерье, мне как будто нет места!» Я здесь лишняя. Петя молчал. Туман постепенно рассеялся, и они увидели, что почти добежали до леса. Петя набрал хворост и развел костер. Гуля подставила к огню замерзшие руки и поежилась от холода. Ночная прохлада пробирала насквозь. Петя снял себе стеганый жилет и накинул его на плечи дрожащей девочки. Потом он порылся в карманах своих штанов достал откуда-то из глубины маленький узелок из ткани, развязал его и показал Гуле оловянный крестик на вытертом шнурке. Повертев крестик в руках, он надел его Гуле на шею. «Ой, что это?» — удивлённо спросила девочка, поднося крестик ближе к глазам и с любопытством рассматривая его. «Крестик», — ответил Петя, — «хочется подарить тебе что-то на память, но кроме этого креста...» «У меня больше ничего нет». «Ты так говоришь, как будто мы с тобой прощаемся навсегда и больше никогда не увидимся. Ты же не сбежишь от меня посреди ночи». Гуля взглянула на парня с подозрением, а потом рассмеялась. петя улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Не переживай, все хорошо. Я никуда не уйду. Буду здесь. Можешь спать спокойно и ничего не бояться». Гуля свернулась калачиком на земле и вскоре и вправду крепко уснула. Сказались две предыдущие бессонные ночи. Петя сел рядом с ней и посмотрел в ночную тьму. Она была насыщенного, плотного и сине-черного цвета. «Сегодня можешь ничего не бояться, Гуля. Сегодня с тобой ничего не случится. А вот завтра...» Мрачно сказал он, взглянув на спящую девочку. И глаза его наполнились такой же и сине-черной тьмой, которая заволокла все вокруг.